творческий подход к рынку. Мультипликационные фильмы Уолта Диснея покорили мир. Ключевая фигура Уолт Дисней 1901-1966 годы. Национальность американец. Осуществление стратегии 1929-1966 годы. Ситуация. Уолт Дисней начал свою карьеру как многообещающий мультипликатор. Используя трезвый взгляд на коммерческие возможности и талант для создания запоминающихся анимационных персонажей, его империя вскоре начала расти. Уолл Дисней был кладезем креативности и сочетал в себе художественную инновационность с неотступной бизнес-стратегией расширения и многообразия. Он превратил Уолл Дисней Продакшнс в первую медиакорпорацию, действующую на нескольких коммерческих секторах. Никогда не упуская шанс продвинуть бренд Дисней, он создал в 1955 году «Диснейленд» – настоящий тематический парк развлечений. Сначала Уолл Дисней планировал стать карикутуристом в газете, но к 1919 году стал работать над анимационным фильмом после встречи с талантливым молодым художником по имени Аб Айверкс. Вскоре Дисней создал каталог работ с положительными откликами, включая анимационные рекламные ролики, небольшие скетчи под названием Луш о Грэмс» и «Алиса в стране мультипликаций» — первые семиминутные сказочные адаптации, которые воплощали в себе анимацию и живых актеров. Не было никаких сомнений в том, что он произвел культурный фурор, однако его первые деловые начинания были менее успешными. Его луж О'Грэмс Студио закрылась в 1922 году, через несколько месяцев после открытия, когда сделка с нью-йоркским прокатчиком провалилась. Уолт усваивал суровые уроки деловой стороны кинопроизводства. Неудивительно, что в следующем году он решил покорить Голливуд со своим братом Роем, где они основали Disney Brothers Cartoon Studio. Рой был банкиром, нацеленным на получение чистой прибыли, Не просто тем, кого Уолт желал видеть своим бизнес-менеджером. Зная, что финансы находились в надежных руках, Уолт мог сосредоточиться на своем творческом видении. Вскоре он пригласил присоединиться к ним Айверкса, убедившись в том, что быстро развивающаяся студия была очагом креативности. Но Уолт никогда не забывал о том, что если нет денег, то для реализации своего творческого потенциала одной креативности недостаточно. Это было незадолго до того, как студия заработала себе репутацию в связи с увеличением объема производства. В частности, тот же Микки Маус стал мгновенным хитом после того, как впервые попал на экраны в 1928 году. На самом деле он перевернул весь мир. После эпизодической роли в немом короткометражном кино «Безумный самолет» он сорвал джек -пот с пароходиком «Вилли» — первым мультфильмом с синхронизированным саундтреком. Уолт вложил всего себя в творение, озвучивая Микки вплоть до 1947 года, и считали, что даже повторял жесты Микки при озвучивании его слов. Понятно, почему Микки стал парнем с обложки или же мышью с обложки империи Дисней. Сегодня он входит в число самых узнаваемых фигур в мире. Запросы аудитории Завоевав огромную аудиторию, Дисней вскоре всеми силами отстаивал свое преимущество чередой последующих успехов. Впервые вышла серия мультфильмов Силе Симфонис» до создания множества других вечных мультперсонажей, включая Дональда Дака, Плуто и Гуфи. В 1932 году Дисней получил премию «Оскар» в знак признательности за создание Микки Мауса и еще один «Оскар» за первый цветной мультфильм компании «Цветы и деревья». В 1933 году аудитория эпохи депрессии восхищалась мультфильмом «Три поросенка», что подтверждало причастность Диснея к Медасу, король из греческой мифологии, когда дело дошло до связи с американской общественностью. Сам Дисней был заинтересован в том, чтобы ковать железо пока горячо. Америка могла находиться в разгаре экономического кризиса, но Дисней удостоверился в том, чтобы его компания извлекала выгоду из своей популярности. Объединив свой бизнес в 1929 году у Уолт Дисней Продакшнс, Уолт и Рой разработали стратегию, которая предоставляла права на франчайзинг с продажами игрушек, футболок, часов и других связанных с Микки Маусом и Дональдом Даком вещами. Дисней начал эру мерчендайзинга кинокомпаний. Пока Рой продолжал заниматься бухгалтерией, Уолт понял, что постоянный успех зависит от выполнения новых технических и художественных задач. В 1937 году Дисней выпустил свой первый полнометражный мультфильм «Белоснежка и семь гномов». До этой премьеры многие обозреватели считали, что Диснею далеко до художественного достижения. Но мультфильм мгновенно стал переломным коммерческим триумфом. Далее последовали другие шедевры, такие как «Фантазия» и «Пиноккио» 1940 год, «Дамбо» 1941 год и «Бэмби» 1942 год. Их производство обошлось недешево. Но Рой поддерживал дела на плаву до тех пор, пока кассовые аппараты не начинали трещать. Что касается Уолта, он никогда не отставал и продолжал создавать что-то новое. К примеру, в 1940-х годах он был первопроходцем в смешении анимаций и живых актеров в фильме «Песня Юга», 1946 год. Олли Джонстон и Фрэнк Томас, члены его первой команды аниматоров, вспоминали, что «на самом деле внутри Уолта существовали три личности». Мечтатель, реалист и критик. Стремясь к созданию новаторских произведений искусства, он был реалистом в требованиях анимации о том, как это будет. Дисней придерживался суровой критики, и если аудитории что-то не нравилось, он это не выпускал. Это мир Диснея. Почти полвека спустя, после его смерти, Walt Disney Company, как она сейчас называется, продолжает процветать в разных областях. В издательском деле, музыке, радио, торговле, на интернет-ресурсах, в дополнении к кинопроизводству и тематических парках. Невероятно, но компания продолжает стабильно выпускать мультфильмы, которые хвалят критики и которые зарабатывают много денег, как и все, что создал Уолт. В 2013 году Дисней выпускает «Холодное сердце», вдохновленный сказкой Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева». Получив около 1 миллиарда 300 миллионов долларов кассовых сборов за год, этот мультфильм стал самым кассовым за всю историю мультфильмов и пятым по величине кассовых сборов в любых жанрах. Между тем он получил два «Оскара» и мерчендайзинг спин-оффа «Холодное сердце» продолжает расти. Впечатляющая империя Уолта не собирается останавливаться на достигнутом. Разнообразие. Уолт всегда был открыт к любым возможностям, не только художественным, но и коммерческим. После того, как преуспел в сфере мерчендайзинга, он охотно продолжал расширять и диверсифицировать деятельность Дисней. Он быстро осознал потенциал телевидения как средство развлечения для семей, которые были знакомы с компанией. Последовал ряд фильмов и программ для телевидения, Первым был мюзикл «Один час в стране чудес», созданный при содействии компании Coca-Cola, транслируемый на канале NBC на Рождество в 1950 году. В 1954 году на канале ABC впервые выходит антология «Диснейленд». Мини-сериал «Дэви Крокет и Зорро» 1957-1959 годы также являлся большим хитом. В период 1955-1959 годов компания выпускает свое собственное ежедневное ТВ-шоу «Микки Маус Клаб» на канале ABC. Все это время Уолт продолжает поддерживать кинопроизводство и с живыми актерами. Например, «Остров сокровищ» 1950 год и анимацию, к примеру, «Леди и бродяга» 1955 год и «101 далматинец» 1961 год. Известная своей музыкальной продукцией, компания создает звукозаписывающее подразделение в 1949 году, а также звукозаписывающее производство и распределение компании Disneyland Records в 1956 году. Отчасти она была создана, чтобы извлечь выгоду от успеха баллады «Дэви Крокета» мини-сериала. Кроме того, в 1953 году они создали свой собственный отдел распределения – Компанию кинопроката Buena Виста». Деньги, полученные от их творческого производства, Уолт и Рой держали внутри компании. Хронология событий. 1901 год. Уолтер Элайс Дисней родился в Чикаго, штате Иллинойс. 1919 год. Дисней начинает работать как коммерческий художник. 1922 год. Уолт Дисней создает Луша Грэм студию. 1923 год. Он переезжает в Голливуд и создает Disney Brothers Cartoon Studio вместе со своим братом Роем. 1926 год. Компания переименована Walt Disney Studios. 1928 год. Выходит «Пароходик Вилли», ознаменовавший дебют Микки Мауса. Первый в истории рисованный мультфильм с полноценным саундтреком. 1929 год. Основана Walt Disney Productions. 1930 год. Компания начинает выпускать товары с Микки Маусом и открывает Микки Маус Клаб, который вскоре насчитывает около миллиона членов. 1937 год. Выпущен первый полнометражный мультфильм «Белоснежка» и «Семь гномов». 1947 год. Создание компании Walt Disney Music Company. 1953 год. Компания Buena Vista начинает свою деятельность. 1955 год. В Калифорнии открывается «Диснейленд». 1956 год. Создание Диснейленд Records. 1966 год. Уолт Дисней умирает 15 декабря в Бербанке, Калифорнии. Мир тесен. Пожалуй, самая удачная коммерческая идея Уолта возникла в 1940-х, когда он стал планировать создание нового парка развлечений, ориентированного на семейное времяпрепровождение. Уже существовали парки развлечений, например, Кони Айленд в Бруклине, Нью-Йорк, но они были ориентированы на прогулки и забавные аттракционы. Идея Уолта заключалась в том, чтобы это был тематический парк, скрытый от близлежащих районов, доступ к которому был разрешен только через один вход, и там были аттракционы, которые предвосхищали посетителей повествованиями, основанными на главных героях Диснея и его бренде. Изначально Дисней планировал создать развлекательный комплекс «Мир Микки Мауса» для фанатов, многие из которых писали ему с просьбой разрешить посещение студии Уолта Диснея в Бербанке, Калифорнии. В конце концов он приобрел огромный участок с площадью в 160 акров, 65 гектаров в Анахайме, Калифорнии. Затраты увеличились, поэтому Рой и Уолт заключили партнерство с компанией Western Publishing и телевизионной сетью ABC для постройки парка. Заключительная стоимость парка, построенного в 1953-1965 годах, составляла 17 миллионов долларов. Диснейленд открылся в 10 утра, 18 июля 1955 года. Некоторые люди простояли в очереди по 8 часов. Все этого, несомненно, ждали, о чем свидетельствует 90-минутное живое выступление Дейтлайн Disneyland на канале ABC, которое посмотрели 90 миллионов человек. Пожалуй, это был поворотный момент на пути Уолт Дисней Продакшнс к становлению медиакорпорацией и самым главным семейным развлечением по всему миру. Эта империя строилась Уолтом на основе художественного мастерства, культурной чуткости и деловой хватки. Стратегический анализ. Тип стратегии, маркетинг, ключевая стратегия создания всемирного бренда в области культурных инноваций. Результат. Первая в мире медиакорпорация также использована Джорджем Лукасом во франчайзинге «Звездных войн» в 1977 году, Джон Роулинг, создательницей франчайзинга «Гарри Поттера» в 1997.